Сын же Менетиев первый ударил с сверкающей пикой прямо в середину враждебных, где гуще ряды их толпились, ратуя в круг корабля благодушного протисылая. Там поразил он Перехма, который отважных пионов вывел из страны Медона, где катится Акси широкий, в рамы его поразил. И Перехм, опрокинувшись озем грянулся жалостно стонущий. О его побежали други пеонини, Ужасом всех поразил Менитит их, Свергнувший войск предводителя мужа храбрейшего в битвах. Сих он, прогнав от судов, угасил распыхавшийся пламень. Брошен врагами корабль полсожженный. Ударились в бегство с страшным смятением трояне. Данаиш рассыпались быстро между передних судов и кругом закипела тревога. Словно когда от вершины горы огромно высокой облак густой отодвинет перунов носитель кранион, все кругом открывается — холмы, высокие скалы, долы, небесный эфир, разверзается весь беспредельный. Так, отразив от судов пожирающий огонь, отдыхали рати Ахеен, Но бранная буря еще не стихала, Ибо трояне еще перед храброю ратью Ахеин Вспять обратясь не бежали от черных судов мореходных, Бодро стояли еще от судов, отступивши по нужде. Тут человек поражал человека в рассыпанной битве. Каждый поверг воеводу, И первый потрокал предводитель, вдруг обратившегося в бег Ареилика пикою острый сзади в бедро поразил и насквозь смертоносную выгнал. Кость раздробила копье, и лицом Ариилик на землю пал. Минелай между тем, ротоводца Фоасу, ударив в грудь, обнаженную мимо щита, сокрушил ему члены. Мегас амфикла, как тот на него устремился, приметя, вдруг упредил, поразил в бедро, где нога человека мышцей тучнейшей одета, копейная бурная жала, жило рассекла, и тьма, пораженному очи покрыла. Нестора, старца сыны, антилох улучил, а темния, пикой острый. Во внутренность медное жало погрузло у стоп победителя. Марис, копьем потрясая, прянул на внука Нелеева, Вспыхнувший гневом за брата. Стал перед телом, но быстро его Фразимет упреждает. Прежде чем он поразил, Фразимет устремляет и верно ранит в плечо, Острие копья у него оторвало руку от мышц и самую кость совершенно разбило. С громом он грянулся в прах и взор его мраком покрылся. Так злополучные братья от братьев, сраженные оба, в мрачный эреп не зашли. Сарпедоновы храбрые други, дети стрельца Амизодора мужа, который химеру выкормил неукротимую многим на пагубу смертным.